Но ну, Аска 6. По отношению к обществу концепция управления это определённые идеалы организации жизни общества и взаимоотношений людей друг с другом, пути и средства воплощения этих идеалов в жизнь, пути и средства защиты этих идеалов и достижений по воплощению их в жизнь от всего того, что с ними несовместимо в жизни этого общества, включая и другие концепции управления этим же обществом. несовместимы с избранной